Глава двадцать пятая. Чужое внимание я ощутил практически сразу, как вышел утром из приюта. Меня вели ненавязчиво и аккуратно. Совсем не так, как это провернула когда-то недавняя местная шпана. Уровень на этот раз был куда выше, и заметить слежку не получилось бы даже довольно сильному магу. Очевидно, эти ребята знали, что делали. И такой профессионализм сильно напрягал. Я чувствовал среди чужих взглядов даже несколько одаренных. Так, так. На этот раз тактика запугивания и явная демонстрация моей осведомленности о слежке не подходила. Мне было любопытно, что эти ребята задумали, потому, сделал вид хлебушка, я направился к ближайшей остановке. Мои преследователи неотступно следовали за мной, при этом я ощущал, как они аккуратно сменяли друг друга, когда я сел в автобус и направился к студгородку. Лучшую возможность напасть они упустили, когда я пробирался через район трущоб, а значит, нападать у этих ребят нет желания. Пока нет. Но в том, что вскоре должно произойти какое-то интересное событие, я почему-то не сомневался. Не тратят столько времени и сил ради забавы. И оказался прав. На входе у Студгородок меня уже ждали. Господин Глинка, высокий мужчина в идеально чистом костюме тройки, остановил меня у КПП, ведущего на территорию Студгородка. Да, я притворился, что не заметил сразу его внимания в свою сторону. Не могли бы вы пройти со мной? Это не займет много времени. Мужчина, располагающий, улыбнулся, показывая, что бояться нечего, хотя двое охранников в точно таких же костюмах у него за спиной явно говорили об обратном. «Это просьба или приказ?» – осведомился я, начиная раскручивать природную энергию внутри тела. «Если столкнусь с этими ребятами лбами, то так хоть шансы будут, пускай и призрачные». Одного взгляда на эту троицу мне хватило понять, что передо мной профессионалы уровня магов-экспертов. «Что вы, конечно, просьба!» Поднял перед собой руки мужчина, и я заметил в его ладони блеск стального значка с гербом Заславских. «Значит, все-таки Заславские». Глава прознал, что мы с Марией пару раз перекидывались приветствиями. «Даже не смешно». Или их внимание привлекли мои тренировки с детьми приюта? Сильно сомневаюсь. Нет, тут что-то другое. В голове пронесся ворох мыслей. Мне было откровенно любопытно, чего бы одна из благородных семей хочет меня видеть и почему использует такие... способы. <сособы> Хорошо, но мне нужно предупредить университет о том, что я пропущу часть занятий. Кивнул я, обдумывая, как бы это попроще сделать. Если на лекции всем было по большой части плевать, то пропускать коллоквиумы сильно не рекомендовалось. Мы уже взяли на себя труд связаться с деканом первого курса и обо всем договориться господин Глинка. Вежливо улыбнулся мужчина. Но «Ну надо же, сколько усилий, чтобы просто поговорить со мной», подумалось мне. «Становится все любопытнее». «В таком случае не будем тянуть кота за хвост», — кивнул я. «Да, машина уже ждет. Пойдемте». И действительно достаточно было нам выйти из КПП, как к нему уже подъехал дорогой черный автомобиль с фамильными гербами Заславских. Оперативно и профессионально. Я был полностью уверен в том, что мне ничего не угрожает, слишком уж много сил потрачено на это приглашение, а сами приглашающие не собирались прятаться. Возле КПП нас видели не только охранники, но и многие студенты, идущие на занятия. Говорить о чем-то со своими сопровождающими я не видел особого смысла, поэтому повернул голову к окну, принялся разглядывать проплывающие мимо замечательные виды города. Эта часть столицы пояса, где располагался студгородок, считалась элитным районом, и любоваться здесь было на что. Несколько раз мне на глаза попадались даже Одежды гостей пояса, пришедших сюда извне. Представители других анклавов, которые торговали с нами. Ну и не только торговали. В том же университете, в том числе и на первом курсе, училось несколько студентов по обмену, правда, не выделяясь. В первой лиге их не было, да они не стремились туда попасть. Отличить их от обычных городских жителей легко большинство предпочитали одеваться по моде своих поясов которая довольно сильно отличалась не знающим связано такое четкое различие но факт оставался фактом господин глинка мы приехали подал голос мой сопровождающий отрывая меня от размышлений ну да приехали машина повернула и заехала на территорию компактно выглядевшего трехэтажного особняка да компактно но богато. Стоило автомобилю остановиться, как возле него появилось двое все тех же охранников в деловых костюмах и вместе с сопровождающим меня проводили до дверей кабинета. Мне даже не удалось толком рассмотреть интерьер дома, настолько быстро это было сделано. «Прошу вас, вас уже ждут». Дверь открылась, и я шагнул в хорошо освещенный кабинет. Сам кабинет мне больше напомнил один из залов библиотеки Школы Меча из-за количества книжных шкафов, доверху заполненных старинными фолиантами. Возле высокого двухстворчатого окна был установлен массивный стол, за которым сидел человек, погруженный в изучение какого-то документа. Он поразительно походил на главу семьи, но я слишком хорошо помнил старшего Заславского, чтобы перепутать его с этим человеком. Однако, судя по сходству, можно с очевидностью сказать, что это кто-то из внутреннего круга семьи. Мужчина поднял взгляд, ясный и умный, посмотрел прямо на меня. Однако восприятие молчит. Что ни говоря, этот человек идеально контролирует собственные эмоции. «Привет, Андрей», — сказал мужчина, откладывая в сторону какую-то бумагу, на которой я успеваю краем глаза заметить золотистую печать. «Здравствуйте». Сделал паузу, пытаясь подобрать правильное обращение, и мое затруднение поняли. «Александр Михайлович, я прихожусь братом нынешнему главе семьи, а еще Мария, моя дочь», представился мужчина и жестом указал на стул перед собой. «Присаживайся». «Так это отец Маши, и почему я не удивлен?» мелькнула у меня мысль как учеба андрей между тем задал вопрос мужчина когда я сел перед ним все хорошо это радует кивнул мужчина и посмотрел на меня так словно пытался что то разглядеть извини что оторвал тебя сегодня от занятий но мне есть о чем с тобой поговорить ты наверное гадаешь зачем я все это устроил вы правы александр михайлович вежливо согласился с ним Хотя на языке вертелось выражение поязвительнее, но свой внутренний детский порыв я все же сдержал. Скажи, тебе же известно о скором турнире лиг первого магического университета? Да, конечно. Мне хорошо это было известно. А известно ли тебе то, что всех участников турнира попросят участвовать в одной из стажировки, идущей в зачет итоговых экзаменов курсов? «Нет, об этом ничего не знаю. А вот тут я насторожился. Стажировка, да еще и каким-то боком, меня к ней приплели». «Так вот, под этой стажировкой понимается работа в поисковых миссиях за пределами нашего пояса», пояснил Александр Михайлович, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не показать своего удивления. Обычные студенты, пускай даже четвертого или пятого курса, не способны нормально противостоять выцветанию, не говоря уже о курсах младше. Александр Михайлович посмотрел на меня внимательно, словно бы ожидая удивления. И похоже, он все-таки что-то почувствовал, вдруг улыбнувшись. Не беспокойся, речь идет не о выцветающих пустошах. Наши разведчики нашли тоннель, ведущий к новой территории. Довольно большой, и сейчас наш поезд готовится к тому, чтобы начать масштабное освоение и разведку открывшихся территорий. Хорошую разведку. Для этого-то и собираются использовать студентов старших и средних курсов. Я говорю, конечно, не о каких-то опасных местах найденной территории, совсем нет. Вначале наши лучшие люди проверят местность, а дальше дадут возможность заняться разведкой студентам университетов. «Работа, уверяю тебя, с минимальной опасностью. Тут, конечно, есть место случайности, но вас будут сопровождать преподаватели, и они не позволят, чтобы что-то случилось с подопечными». «Вас?» — я переспросил. «Вы же сказали о старших курсах?» «И средних», — поправил меня мужчина. «Но ты прав. Я хотел бы, чтобы ты участвовал в этой экспедиции под мою личную ответственность в качестве наемного специалиста семьи Заславских». «Но зачем? Я действительно не понимал причин таких сложностей, связанных с моей личностью. В экспедиции будет участвовать множество студентов, в том числе и наши наследники», сделав небольшую паузу, сказал мужчина. В том числе, там будет и Мария. И у меня есть предчувствие, что ее нахождением там могут воспользоваться одержимые и те, кто использует их в качестве прикрытия. К сожалению, я не смог убедить главу отказаться от идеи использовать Марию в этой авантюре. У Евгения есть свои веские причины не соглашаться со мной, но это не значит, что я готов пустить все на самотек. Именно поэтому я хочу, чтобы ты был рядом с ней. Я уже хотел было возразить ему, указав на то, что являюсь простым студентом, а не телохранителем, как мужчина, предупреждающий, поднял руку, не дав мне сказать ни слова. «Я знаю, как ты хочешь возразить мне, Андрей, и перебивай». Всех студентов будут охранять преподаватели, и даже более того, великие семьи, чьи наследники будут участвовать в этом, пошлют своих телохранителей. Не это меня беспокоит. А что же, Александр Михайлович, не удержался я от вопроса. В экспедиции могут произойти разные несчастные случаи, совсем не уследишь, как ни старайся» а наша семья уже давно перестала быть единой, хоть там и будут наши люди отвечающие за безопасность наследников. я хочу перестраховаться и попросить тебя сопровождать марию в экспедиции. Я хорошо ощутил недосказанность александр михайлович не договаривал намекал на то что внутри семьи появился кто то желающий по непонятным причинам смерти наследником семьи. Все это очень хреново пахло. Возможно, вам неизвестно, но Евгений Михайлович, глава семьи, лично запретил мне приближаться к вашей дочери, — возразил я ему. Об этом не беспокойся, — взмахнул рукой мужчина. С Евгением Михайловичем я поговорю и решу вопрос. Ты должен понимать, что Мария приблизилась к тому возрасту, когда она становится активом семьи в политической игре пояса. Я с тобой предельно откровенен в этом. Как наследнице, ей предстоит в будущем стать мостом между двумя семьями, и от магического дара Маши будет зависеть очень многое. Именно поэтому глава так сосредоточен на ее магическом совершенствовании. Александр Михайлович поднял руки перед собой и, сложив их в замок, внимательно посмотрел на меня. «Помимо стандартного набора плюсов в виде автомата экзаменов, тебе, как человеку, исполняющему поручение моей семьи, будет положено хорошее вознаграждение. Мало того, что ты сможешь заработать во время поисковой экспедиции, находя артефакты, так еще и я готов заплатить тебе достойную сумму». У меня внутри шевельнулся червячок алчности. Помочь маме, поднять сестру и дать ей хорошее образование, да еще и мои планы по возрождению школы. Все это стоило больших денег. «Сколько?» – наконец спросил я, заметив понимающую улыбку на лице Александра Михайловича. Он знал, что отказать я не смогу. Взяв листок чека, мужчина написал на ней сумму и поставил широкую подпись, после чего шелестящим звуком подвинул бумажку к самому краю, предлагая взять ее и ознакомиться самому. Не колебаясь, я потянулся и взял предложенный чек, заглянул внутрь. «Ничего такого невероятного, но сумма достойная, особенно для такого студента, как я». «Это половина» вторую половину получишь после завершения экспедиции пояснил александр михайлович заставив меня удивиться уже во второй раз можно сказать щедро и очень странно я еще раз взглянул на чек слишком уж навязчиво меня толкают к этому выбору однако и отказываться от такого предложения тоже не хочется эти деньги могут решить слишком много проблем в принципе Я же этого и хотел, так? Нужны были связи. Хотел получить внимание одной из семей, начал с ней сотрудничество и получил. Вот только сейчас это больше походило на то, что меня пытались использовать как фигуру на доске. Разменную фигуру. Не самое лучшее ощущение, прямо скажем. Нужно все как следует взвесить. Мне нужно подумать... Подняв взгляд, я твердо посмотрел на мужчину, сидящего передо мной. Тот тоже остался невозмутим. Мое решение его, очевидно, не удивило, и он лишь кивнул. «Понимаю, на твоем месте я бы тоже сомневался. У тебя есть несколько недель до начала экспедиции. После будем считать, что этого разговора не было. Спасибо, Александр Михайлович». Я положил на стол чек и, попрощавшись, направился к выходу. Ну, что думаете? За спиной Александра Заславского закрутился поток магической энергии, из которой вышел тучный мужчина средних лет с пышными усами. «Это совершенно точно боевые искусства», — ответил ему он. «Но они отличаются от того, что используют щетиновые и те же вербовы. Это несомненно. В принципе, один только факт, что он сумел одолеть магистра магии, говорит о многом, пускай чуть не умерев сам». «Считаешь, глава был неправ в своей оценке и следовало дать Маше и дальше заниматься с ним?» — поднял брови Александр. — Совсем нет, это искусство требует слишком много времени и сил, чтобы хоть как-то помочь. Для мага в средней руки оно может оказаться полезным, но совершенно точно не для наследников и не для обычных людей. Парень решил обучать людей без дара, — понял последний комментарий Александр Заславский. Пока нет. Да вы сами знаете, что в этом мало смысла. Без магической поддержки боевое искусство не более чем баловство. Но интересно то, что он решил заняться оздоровительной физкультурой с детьми из приюта. Возможно, их обучение у него в планах. А чем он сейчас с ними занят? Наблюдатели докладывают о том, что именно оздоровительной физкультурой. Покашлял в руку, ответил усач. «Вот как!» — удивился мужчина. «Даже интересно, зачем ему все это?» «Возможно, ищет себе верных людей, в конце концов. Парень амбициозный, уверен, он, как и все, будет пытаться подняться выше». «Да, вероятно», — согласился с ним мужчина. Хорошо. Тогда по успехам Андрея Глинки докладывайте лично мне. Посмотрим, что из всего этого получится. И по возможности постарайтесь, чтобы другие семьи узнали о нем как можно позже. Нужно заполучить его к нам. Ясно? Конечно. Александру Михайлович.